Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Том 5. Страница 353. Условия работы в советском доме на Унтерден-Линден в 20-е годы были сложными. Реакция подталкивала германское правительство к постоянной конфронтации с государством рабочих и крестьян, что отражалось в различных необоснованных претензиях по поводу деятельности полпредства и других советских учреждений, опасных провокациях. Дополнительным фактором, осложнявшим работу полпредства, было то обстоятельство, что Берлин превратился в крупнейший центр белой эмиграции. В городе насчитывалось примерно 100 тысяч бывших, бежавших из Советской России. А всего на территории Германии находилось около 600 тысяч белых эмигрантов из России. Неудивительно, что эти люди ослепленные ненавистью к советской власти, готовы были идти на самые крайние меры, лишь бы только помешать развитию нормальных отношений между Германией и первой в мире страной социализма. И все же, несмотря на отдельные колебания, советско-германские отношения в то время, да и в начале 30-х годов, в целом развивались по восходящей линии. В этом была и заслуга тех, кого партия послала работать на дипломатические посты. В 1922 году в Берлине была организована советская художественная выставка. Толпы берлинцев, приезжих, людей разных взглядов и профессий, знатоков искусства и простых рабочих, стремились посмотреть работы советских художников, пронизанные революционным оптимизмом. На выставке были представлены картины молодых тогда художников Герасимова, Ягансона, Грекова, новаторские плакаты Маяковского из окон роста. Эта выставка, устроенная сотрудниками нашего полпредства на Унтерден-Линден, многим в Германии открыла глаза, заставила по-иному взглянуть на страну Советов и происходившие в ней перемены. В 1924 году между СССР и Германией успешно продолжались переговоры по экономическим вопросам. Совет народных комиссаров одобрил разработанный советскими специалистами проект Консульской конвенции. Известия 1924 год, 11 апреля. Однако переговоры были внезапно прерваны из-за очередной грубой провокации в Берлине. В субботу, 3 мая, в 10 часов 15 минут утра, в здании советского торгпредства появились два вооруженных человека. Сотрудники торгпредства задержали их, и когда выяснилось, что это служащие штутгартской полиции, выпроводили издание. По словам задержанных, они искали бежавшего из-под стражи политического преступника. Вскоре после этого инцидента здание торгпредства было окружено берлинской полицией. Полицейские проникли в здание, учинив обыск и погром в его комнатах. Они взламывали ружейными прикладами ящики с бумагами и шкафы, насильственно удаляли сотрудников из служебных помещений, несколько сотрудников были арестованы. Наши представители заявили протест против нарушения экстерриториальности торгпредства, которое рассматривалось по соглашению от 6 мая 1921 года как неотъемлемая часть советского представительства. Даже посол в Москве Брокдорф Ранцау был шокирован действиями берлинской полиции, назвав этот инцидент огромным политическим свинством. При этом он подчеркнул, что складывавшиеся хорошие отношения с Россией были подорваны без всяких на то оснований. В течение мая-июня 1924 года шло острое обсуждение инцидента как по дипломатическим каналам, так и на страницах печати. Поскольку он ущемлял торговые интересы Германии, деловые круги страны призывали правительство к скорейшему урегулированию конфликта. 29 июля 1924 года в Берлине был наконец подписан протокол об урегулировании инцидента. Оба правительства согласились, что обмен нотами закончен. Германское правительство заявило, что действия полицейских властей в отношении торкпредства были самовольными, что оно порицает их и сожалеет, что инцидент столь расширился.